Глава двадцатая. Жизнь шестая. Необычные гости. «Расскажешь? Пока рано». Я мотнул головой, отгоняя дурные мысли. Как только мысль нормально кристаллизуется в голове, так и поведаю. «Как скажешь». На поздний обед собрался весь женский коллектив. Шибер всё так же пропадал в кузне, а Ягель следил за окрестностями. Улыбки и смех за столом меня не радовали, я никак не мог расслабиться. Чувство надвигающейся бури как пришло, так и не спешило уходить. Видимых причин для беспокойства не было, просто что-то изменилось во мне, и я начал ощущать странное. Надо разобраться в себе, иначе ничем хорошим это не закончится. я «Ягеля сменю», — оповестил я окружающих и встал из-за стола. «Командир, когда трофеи делить будем?» Наша квас явно радовалась жизни. «Ну да, а чего ей не радоваться? Белый жемчуг уже сосчитан». Их ровно одиннадцать штук. Вот Чебрашка и ходит в приподнятом настроении, зная, что недолго ей осталось в личине монстра ходить. Да и помимо этого ей от белого жемчуга много чего перепадет. «Как Шибер дела доделает, так и начнем», — ответил я и вышел из дома. Ягель для осмотра территории выбрал самое высокое здание в деревне. Довольно добротную церквушку из красного кирпича. Вернее, она в скором будущем должна была такой стать, поскольку перенос ее в мир континента застал еще недостроившийся Три этажа и конусообразная навершия с ниши для колокола. а Вот там-то и притаился пузан, открытый всем ветрам. Как обстановка. Заброшусь наверх, я окинул взглядом местность вокруг. Тихо все. Пожал плечами он. Чернота кругом. Что есть, то есть. Куда ни посмотри одни черные кластеры. И мы как оазис в пустыне. «Сходи, поешь свежего. Я подежурю». я молча кивнул и передал мне бинокль. Потом он застучал ногами по деревянным ступеням, спускаясь вниз, а я остался один. Поднес бинокль к глазам и внимательно обследовал все стороны света. Тихо, мрачно, так и веет безнадёгой. «Да что это со мной?» Озарение давно прошло, я это чувствовал. А вот это что-то новое осталось. Осталась и давит тяжким грузом, не давая нормально жить. Как чуйка моя, та тоже. Когда включалась, все внимание на себя забирала. Подумал и вдруг неожиданно осознал. Да ведь это она и есть. Просто трансформировалась под действием увеличившейся ментальной силы, вот и весь секрет. А тучи — это просто что-то новое, доселе мною неиспытанное. Если представить, что холод — это сиюминутное или же сиюсекундная опасность, то ощущение грозы — это что-то в перспективе. Что нам может угрожать здесь? Ищейки, что идут по нашему следу. Вполне возможно, что так и есть. Вообще вариантов угроз в ближайшем будущем много. Я их даже перечислять не стану. Просто всегда в голове держу эту мысль. Насолили мы многим, а после нашей следующей акции так вообще врагами номер один станем у некоторых жителей этого региона. Но это дела будущего. Сейчас-то откуда ветер смерти дует? Задавай правильные вопросы, получишь правильные ответы. Не помню, кто сказал, но принцип работает. Как только я задался данным вопросом, голова сама повернулась к одному из барханов, за которым была нормальная земля, того самого кластера, откуда мы приехали. Над тем местом висела странная дымка, которая под моим взором начала исчезать. Сквозь рассеивающуюся дымку я увидел на самом гребне холма Большой черный автомобиль, затонированный так, будто они через эти стекла на ядерный взрыв смотреть собрались. Минивэн или небольшой грузовик необычной конструкции нес в себе неявную угрозу. Не лично мне, а вообще всему живому. Данная ассоциация возникла у меня, когда я увидел крышу этого непонятного минивэна. Там красовался двухстворчатый люк. Что это я знал. Видел такое уже. Но тогда это вроде как было по телевизору в ознакомительных целях. В Америке такие люки устанавливали на бронеавтомобили сопровождение важных лиц, тоже, кстати, минивены. Люк открывается, наружу из него выезжает площадка с миниганом и стрелком. Опасная бибика. Но не машина приковала мой взгляд, а ее пассажиры. Два явно рослых мужика с серьезными такими габаритами. Странные типы. Одеты эти пассажиры были в одинаковую одежду, тоже очень странную. Длинные пальто и широкополые шляпы. Но это меня не особо заинтересовало. Хоть на улице и летняя погода, жарко им явно не было. Почему догадаться нетрудно? Технологии нолдов. У меня у самого такая штука есть. Тельняшка называется. Диапазон комфортного существования у неё очень широк, так что тут вопросов нет. А вот что меня действительно поразило, так это туфли. Чёрные лакированные туфли. Пижоны, блин. Один из этих модников рассматривал меня в бинокль, а вот второй улыбался и показывал мне большой палец. Мол, всё ништяк, братан. Кивнул мне, улыбчивый хлопнул второго по плечу, и они резво запрыгнули в автомобиль. После чего тот так же резко умчался куда-то вдаль. «Это вообще кто?» Хвататься за винтовку я не стал, просто не видел смысла. Оружия у них я не заметил, поэтому и сам агрессии не проявлял. Да и неизвестен мне исход такой битвы, если честно. Технологии нолдов это вам не хухры-мухры. Ты чего залип? Раздался Бас Шибера откуда-то снизу. Да тут какие-то непонятные парни в длинных пальто за нами наблюдали. Как увидели, что я их заметил, так и уехали. Наклонившись вниз, поведал я напарнику о неожиданной встрече. Грёбаный карапучилак! Подпрыгнул на месте здоровяк. «Точно уехали? И куда?» «Точно. За тот холм, с которого мы спустились». «Плохо. Это капец, как плохо, Метис. Давай вниз, собираться нам надо». И, не дожидаясь меня, устремился в наш дом. Когда я вошел внутрь, там творился настоящий бедлам. Все бегали, суетились, запаковывали обратно распакованные вещи. Стоял ор один лишь я, просто стоял и смотрел на все это непотребство. Из команды будто стержень вынули. И теперь передо мной были не волки этого мира, а трусливые овцы, услыхавшие протяжные вой серых хищников и совсем потерявшие голову от этого. «Может, поясните мне, с чего такой кипиш?» Немного громче обычного поинтересовался я. «Ты не понимаешь?» Мимо меня пронеслась двухцентнерная чебурашка. «Если они пришли, то это всё. Это конец их не победить». Они — сама система. Квас подбежала к нашим баулам с трофеями и яростно дернула кармашек, где хранились жемчужины. Явно напуганная Дайкот, и, и Чебурашка собиралась слопать белую жемчужину, чтобы хоть после перерождения очнуться нормальной девушкой, но перестаралась. По полумелким бисером рассыпались разноцветные шарики, красные, черные, зеленые и совсем немного белых. «Да твою же мать!» Взревел Шибер раненым зверем и бухнулся на пол в попытке собрать все рассыпанное. М да сильный же в них стереотипы. Это как надо вдалбливать в мозги одну и ту же информацию, чтобы она так сильно угнездилась в сознании. Никто ведь даже и не думает, что можно сопротивляться. Тут мысль у всех одна — бегство. «А ну, стоять, бояться!» Дикий крик на предельной громкости пули выскочил из моего горла. Движение прекратилось, и все замерли с удивлением, глядя на меня. «Никто никуда не убегает. Это приказ». Реакция на мои слова была довольно интересная. Гайка сразу успокоилась, нахмурила брови и крепче сжала в руках винтовку. Она для себя все уже давно решила, и раз я сказал не убегать, значит так тому и быть. Драться, значит драться. Хотя драки-то никакой не будет, но она об этом не знает. Шибер хмурил брови дольше, и все прорвался что-то сказать, но не делал этого. Но ну и он решился, бортнул себе под нос что-то особо забористое и поднялся с пола, полной мрачной решимости. Сава же и так не особо поддавшаяся панике, все это время смотрела только на Шибера. А вот он, тот самый решающий момент в их отношениях. Здоровяк не подвел. Выдал правильное решение и теперь у них точно все будет гладко. Ягель, поспешно сующий весь мешок припасы, лишь на одну секунду взглянул на чебурашку и сделал шажок в мою сторону. кваза же, абсолютно точно не согласная с решением командира и готовящаяся доказать свою правоту в виде урешения Ягеля, как-то одномоментно потеряла весь свой накал. «Че!» – позвал я ее, впервые обратившись к девушке коротким именем. «Возьми белую жемчужину, проглоти и сядь на диван». Пальцем я указал на место, куда ей нужно присесть так как Саннамбула выполнила мои приказы и совсем уж потеряно посмотрела на меня. «Если ты хочешь быть в моем отряде, то сомнений в моих словах у тебя быть не должно», – мягко начал я. «Либо выполняешь мои приказы безоговорочно, либо ты не в отряде. Это на будущее. Сейчас же ты вольна поступать, как хочешь. Подумай». После чего обратился уже к команде. «Итак, господа, все ваши страшилки про людей в черном», Это всего лишь страшилки. Я не отрицаю этого факта, что они сила. И даже очень грозная сила. По косвенным признакам это видно даже мне. Но вот так, поджал хвосты, драпать без малейшего намёка на подумать. Не, братцы, так не пойдёт. Не в моём отряде. Прошу всех серьёзно подумать над этим. А чего ты на меня только одного смотришь-то? Пробубнил Шибер, старательно высматривая щели в дощатом полу. Комментировать его бубнежья не стал, толку нет, а время потеряем. Теперь обрисую мое видение ситуации. Насколько я понял, эти модные гаврики и посланники системы. И они являются своеобразным ремнем для нашкодивших игроков, а я, в свою очередь, в данный момент сам в некотором роде посланник, выполняющий ее волю. Так с чего этим параллельным на данный момент силам мешать друг другу? Как думаешь, зачем они здесь? Включилась в разговор сова. «Без понятия. Абсолютно точно знаю, что не с целью нам навредить. Может, присматривают?» И тут до меня немного начал доходить план системы. Я все это время думал, что ей по неизвестной причине мешают муры, и в поддавке она играет, чтобы я точно смог выполнить это задание. Но появление Пижонова внесло новые данные, которые сейчас спешно укладывались у меня в голове. Разносторонние кусочки пазла складывались в голове в цельную картину. Все, что я раньше слышал от игроков о самой системе, ее правилах, о том, кому и зачем иногда являются люди в черном, да и много еще о чем. Все стало в единую картину мира. Кто-нибудь из вас слышал, что кто-то когда-либо применял ядерные боеприпасы? Все отрицательно помотали головой, лишь сова кивнула. Не как оружие, как средство запугивания и сдерживания. Но там допуска ракет так и не дошло. Пришли какие-то люди и раздолбали стаб, где это все хранилось. И ракеты тоже. Раздолбали. А зачем они их поломали? Разве не выгоднее как-то использовать или продать кому нужнее? Нащупав ниточку, ведущую к правильной картине мира, я бил своими вопросами точно в цель. Не в курсе я про подробности. Я эту историю так, краем уха, слышала. Там прикол в другом был. А про ракеты рассказчик мимоходом обмолвился. Неужели все так просто? Я не мог в это поверить. Что есть атомный взрыв. Или же правильнее атомное оружие. Огромный рычаг сдерживания либо давления. Или идеальный инструмент решения единичной задачи. И одновременно это охрененный объект дисбаланса, от которого у системы случается паника. Вот она и решает проблемы как может. Тогда команду какую-то подослала, чтобы ракеты уничтожили. Теперь вот меня. Причем я же не первая пешка в этой игре. Сдается мне, что именно в тот момент, когда и волга задала тот несчастный вопрос и получила на него ответ, тогда и включился некий компенсационный механизм, пытающийся не дать обнаружить бомбу. Да, про бомбу участники того рейда забыли. Но тут на сцене появляется кто? Правильно, Иуда. Цифра, умеющая видеть вероятность и просчитывать их, введя свою непонятную игру и делает определенные шаги. Система это видит и делает свои. И что в итоге? В итоге мне позволено забрать куб и, как я думаю, жахнуть им по стабу муров. Для системы ведь важно что? Чтобы угрозы не было. А ее и не будет. Ведь оружие используется один раз, и все, его больше нет. А что ей дело до одного зараженного радиацией стаба? Как мне думается, он ей вообще по барабану. Мало ли кластеров, пораженных радиацией. «Стройная теория, только есть пара вопросов. С уничтожением Стаба Мура вопрос Иуды не решится. Да я даже понятия не имею, что ему конкретно от меня надо. Ясно, что не Муры. Не особо, как мне кажется, они ему мешают. Тогда что? Это я узнаю только после выполнения его задания. И вот чует мой центр прогнозирования опасности, что там пересекаются интересы не одной только пророческой цифры, но и системы». Вывод. Тут вообще просто. Следуем по заранее установленному плану. Корректировки незначительные все же будут, без этого никак, но в целом все остается так, как есть. А вот после очередного разговора с пророком будем снова ломать голову. Значит так, братцы-кролики. Потерев виски, я поднял упавший в суматохе стул, поставил его к столу и присел на него. Сейчас спилим все трофеи. Шиберты всем раздал по прикушке. «Нет». Здоровяк в спешке достал бижутерию и раздал всем. «Так вот, после окончательного неторопливого раздела мы все вместе отправляемся вот сюда». Я достал карту и указал на точку одного из обычных кластеров, находящегося от нас на юго-западе. «Зачем? Там же кроме башни в Лас-Вегасе ничего интересного нет», — подала голос Гайка. «А мне именно туда и надо. Мне нужен парашют». После моего заявления все очень удивленно посмотрели на меня. Ага, именно так. Вот никому такое и даром не надо в этом мире, потому как никто не летает. А мне вот стало очень надо. Я решил немного тряхнуть стариной и вновь ощутить воздушные потоки. Так вот, совершенно не собираясь ничего объяснять, продолжил я. После этой точки вы направляетесь в белорусские леса. Швейбер ставит там свою новую завесу, и вы спокойно сидите и ждете меня там а я еду устраивать большой бадабум Белорусскими лесами мы назвали цепь кластеров с лесом на юге. Дремучий лес безо всякого намека на города и деревни – идеальное место схорониться на время. А новая способность шибера укроет отряд от всех любопытных глаз. «Поясни?» – очень твердо и максимально холодно спросила сова. «Все просто. Я в одиночку абсолютно точно доберусь до стаба муров за рекордно короткие сроки». Установлю там куб, подорву его и вернусь через некоторое время обратно. После мы всей толпой двигаем в Цифроград встречу с Иудой. «Мы так не планировали», – бухнул Шибер. Планы изменились. И это не обсуждается. Хлопнув по столу, припечатал я. «Милый, а зачем тебе парашют?» – присела рядом гайка, первая принявшая мой план. «Как далеко от Стабамура у границы региона?» – вместо ответа спросил я километров десять не больше быстро отозвалась сова хищно раздувая ноздри заподозрил уже что то чертовка я тут недавно расчёты кое какие проводил мощь ядерного взрыва может свободно перебросить меня туда за границу если конечно мои способности позволят мне выжить ты псих радостно смеясь галька поцеловала меня в щёку. да нет как то задумчиво проговорил шибер в его линию поведения это вполне укладывается Но использовать ядрём батон как катапульту для преодоления границы, этого даже я себе представить не мог. «Сделаем, командир», — сововажно кивнула. «А за этими обалдуями я присмотрю, не переживай. Ты только сделай всё красиво, как ты умеешь». «Обещаю», — твёрдо ответил я и приглашающий кивнул всем на стол, а потом на баулы с трофеями, предлагая таким образом начать делёжку трофеев. «Сделаю. Куда я денусь?» и стану еще сильнее и еще смертоноснее. А потом приду к Иудии, и мы поговорим с ним на равных. Усиленная ментальная сила мне в помощь. Надеюсь, что 453 единиц мне хватит, чтобы разобраться в хитросплетениях ткача вероятности. А если нет, то я все равно найду способ вылезти сухим из воды. Иначе зачем вообще тогда жить? Конец третьей книги. Текст читал Артём Мрак.